Глава 6. 7 декабря 2017 По четвергам я закупаюсь в супермаркете и каждый раз надеюсь, увы, тщетно, встретить там Нину. Быстренько беру продукты первой необходимости, потом спускаюсь на рыночную площадь и снова рассчитываю увидеть ее, вглядываясь во все встречные машины и никого не вижу. Она живет как нелегалка, затаившись. Купив овощи, фрукты, я пью кофе на теплой террасе церковного бистро и наблюдаю за людьми, катящими мимо сумки на колесиках и несущими корзинки. Пары, одинокие женщины, вдовцы. Мне очень нравится официантка Сандрин Мартен. Она меня не узнает, хотя мы учились с ней в пятом классе. Вместе с троицей. Потом Сандрин пошла в центр подготовки подмастериев Там можно с нуля освоить любую рабочую профессию. В детстве у нее была странная привычка, она то и дело сплёвывала на землю. Но была и осталась хорошенькой. Правда, преждевременные морщинки и разочарованные опустившиеся вниз уголки губ говорят о том, что живется ей нелегко. Сандрин слишком много курит, и работа у нее временная. Зимой она носит шерстяные пуловеры с длинными рукавами, скрывающими татуировку, выцветшую блеклой синюю русалку на предплечье. Этой русалке не довелось насладиться шикарной жизнью на террасах богатых особняков. Иногда меня так и подмывает признаться. Это я, Вержини. Но пока удается сдерживаться. Нам нечего сказать друг другу. Дети у тебя есть? Нет, а у тебя? Да, двое. Сколько им лет? 15 и 18 Давно разливаешь тут пиво? Ты зачем вернулась? Тут все умерло. Предпочитаю, чтобы Сандрин меня не узнала. Мы обмениваемся улыбками. Она протягивает мне свежую газету. Я оставляю 30 сантимов чаевых. Думала дать 50, но было бы многовато с евро 20 центов за чашку кофе. Привлекло бы ненужное внимание. До свидания. Иногда неузнавание приносит пользу и гарантирует покой. По дороге домой я делаю крюк, чтобы проехать мимо моего бывшего колледжа. Он давно закрыт из-за вредного асбеста и сквозняков. Сюда много раз проникали вандалы. Скваттеры загадили его, мягко выражаясь, и пытались поджечь. Несколько окон забиты картоном, вокруг выросла высокая трава. За городом построили новый коллеж имени Жоржа Перека. В него принимают учеников из разных населенных пунктов. Сегодня утром, проезжая мимо моей альма-матер, похожей на корабль, брошенный капитаном посреди моря, позеленевшего бетона, я притормозила. Обычно я так не поступаю, избегаю его, как Эйфелеву башню в своей прежней жизни. Я припарковалась на обочине. Наконец-то они приступили к работе. Экскаваторы равняют с землей колешь в Йоколомбье. Я десять минут наблюдала, как уничтожают мое прошлое. Всё происходит со скоростью света, словно это театральные декорации, а не реальные здания с крышей и стенами, где много десятилетий подряд подростки приобретали знания. Через несколько дней не останется ничего. Я вспомнила, как когда-то на переменах наблюдала из окна класса на четвертом этаже за учениками, разгуливающими по двору. Смотрела и думала, через сто лет все они умрут но и вообразить не могла, что камни окажутся недолговечнее людей. Сворачивание завода «Магеллан» и перемещение транспортной компании до Мамма подписали смертный приговор целым кварталом. Некоторые достоинства пытаются сохранять только две главные улицы. Последние герои современного мира, мелкие коммерсанты, как их называют телерепортеры, собирают остатки сил, чтобы заставить биться сердце центра города размером с булавочную головку. Сорная трава заполонила весь участок. Повсюду, где в моем детстве дышал целый мир, остались одни растрескавшиеся стены, захлопнутые ставни, проржавевшие таблички и тротуары, поросшие мхом. А там, где адриенцы теном катались на скейтах, теперь ничейная земля.